Глава 4: Кто боится откинуть копыта в игре? Да никто. Бывает, конечно, обидно, когда жизнь обнулилась в неподходящий момент и остаешься без награды. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что Мак пережил в последнюю неделю. Хотя. Если закрыть глаза на это существенное неудобство, попадание в WTF можно было бы счесть шикарным отпуском. Любая локация, почти неограниченные средства, приключения и. бессмертие. «Живи себе на полную катушку и в кайф!» Если бы все это не сопровождалось неминуемой болью. Крайний поворот, наконец, вывел ребят в высокую залу. Здесь местами лежал снег, и кожа Пэм сразу покрылась мурашками. Ее губы посинели, но пока маг ей помочь ничем не мог. Да, в сумке у него лежала шикарная меховая накидка, однако она была рассчитана на охотника, и лечить бы присту только помешало». «Это он?» С трудом попадая зубом на зуб, уточнила девушка, кивая на сидящего на кованном троне великана. Босс, судя по землистому цвету лица, тоже относящийся к нежити, был весь с ног до головы закован в латы. Черные, с золотой отделкой, они выглядели непробиваемыми. В руках он держал посох, аналогичный которому висел на самом Кеплере. «Ты, ты какой раз здесь?» Уточнила девушка, сложив два плюс два. «Бесчетный». «Посох падает крайне редко». Но в таком состоянии... Кеплер сделал паузу, чтобы убедиться. Пэм поняла, про что он говорит. Впервые Мак начал спешно рассказывать тактику. Сознанием дела бой действительно пошел куда быстрее, бодрее и сложеннее. Пэм перестала обращать внимание на землетрясения под ногами, возникающие от тяжелой поступи гиганта, на ледяные молнии, пока от них не приходилось прятаться и на все прочие сильно мешающие, когда ты внутри, спецэффекты. Мак, к слову сказать, был совсем неплох. А то, что уповает на пузырьки, ну так это его умение, как и все прочие. Почему бы не полагаться? Может, позвать его когда-нибудь в рейд, когда потребуется замена?» Мелькнула упым в голове мысль. И тут же отозвалась тянущей тоской. «В какой рейд? Какой им теперь рейд?» Собственно, всего неделю назад еще ничего не предвещало казуса. Пэм в быту просто Полина пришла из института, наспех подготовилась к завтрашним парам и села к компьютеру. Она была помощником рейд лидера а значит, вся огромная организационная работа – сбор игроков, проверка экипировки, подготовка зелий и все такое прочее – лежала на ней. Полина играла уже четыре года, если не больше так что вполне могла бы стать рейд-лидером и сама. Знай, следи за боем, командуй, поддерживай боевой дух во время неудачных сражений и выбирай новые тактики. Но несмотря на довольно юный возраст, девушка быстро сообразила, что бы ни говорили, мир вокруг заточен под мужчин. Хорошие, а уж тем более топовые игроки куда охотнее соглашаются присоединяться к группе с парнем в лидерах. Так Полина обзавелась ластиком – а сама отошла на второй план. Да, Нику парни может и подкачал, зато танк он был, что надо. И обязанности рейд лидера выполнял исправно, и тактики знал. Вот как организатор оказался никакущий, однако для этого рядом всегда находилась Пэм. Вплоть до того раза. Мак добил великана, и он, грохнувшись на пол, раскатился на сотни булыжников, заставляя Пэм подскочить и выбивая ее из раздумий. Отбегать не во время боя она согрелась, поэтому сейчас ее голос звучал вполне твердо. Какая добыча? Полюбопытствовала девушка, хотя цель их визита в миссию была совсем другая. Ну а что, любопытно же. Опять посох, разочарованно проговорил Кеплер. Вот когда не надо, он тут как тут. Закон Мерфи. Какой закон? Растерялась Пэм. Закон подлости, перевел на русский маг. Тебе же не надо, уточнил он из вежливости. Посох давал доступ к четырем заклинаниям ледяной магии. И куда вот они Пэм? Присты лечат в основном с помощью двух школ: света, да-да, даже темные присты, такие как Пэм, и жизни. При наличии некоторых артефактов можно было еще задействовать стихии земли и воды, а вот лед имел только разрушающие функции. Хорошо, тогда берем деньги. Не дождавшись ответа, констатировал Мак, и Пэм увидела перед глазами, как на ее личный счет зачислена ровнополовинная сумма добычи. Для ее кошелька это были копейки, но в текущих обстоятельствах лучше и имени разбрасываться. Кеплер протянул девушке меховую накидку, и ей сразу стало как-то тепло и уютно. Мак уже развел костер, очень романтично потрескивающий в центре зала и, достав два одурманивающе вкусно пахнущих пирога, уточнил. «Тебе с ягодами или с мясом?» Пэм взяла сладкий и, усевшись по-турецки с другой стороны костра, всмотрелась в языки пламени. Они плясали, переливаясь от белого до ярко-оранжевого, и выглядели вполне настоящими. Девушка, словно заворожённая, опасливо протянула к огню руку. «Не советую», – отдернул ее маг. Поверь моему опыту, жжется вполне реально, до волдырей и обугленного мяса. Это только магические стихии напарников не причиняют вреда. И мы тут вроде оказались, чтобы поговорить. Давай сперва ты свою историю.